Максим Константинович. Но ведь наши коробочки действительно того. Мягко говоря, весьма неказистые на вид. И если быть честным, Васян прав. Да. что же вы предлагаете? Нет, я ничего не предлагаю. Высказываю своё мнение хорошо. Давайте завтра остановим производство и начнем большую перестройку. С чего мы должны начинать? Очевидно, варить новые железные формы. Интересно, где железо достанем? Дальше. Откроем плотницко-столярный цех, ведь Любомудров предлагает впрессовывать в железобетонные панели деревянные балки. Они, видите ли, придают зданию ажурность, лёгкость и изящность. Люба мудров, ты ещё раз прав, удивляюсь, почему наши архитекторы до сих пор до этого не додумались. Чёрт, у план, государственные стандарты, технологию. Зато будем изготовлять детали для красивых, удобных домов, и колхозники нам скажут своё спасибо. Не знаю, что нам скажут колхозники. А вот что скажут в Горкоме партии, догадываюсь. Положите, товарищи, на стол партийные билеты. Вот что нам скажут в Горкоме. А министерство ещё раньше снимет нас обоих с работы мы с вами разговариваем как сообщники уже о решенном деле что касается лично меня я бы никогда не рискнул пойти на такое я полагаю мы с васиным договоримся но не будет же он требовать от нас невозможного И потом мы ему поставляем детали не только для домов, а и для птицеферм, скотников, складских помещений. Хм. А Люба как же? Он ведь несколько новых проектов сделал. И, по-моему, очень удачных. Специально для весны. Ему не привыкать работать впустую. Киев ушел, а я заметил, что мне не понравился тон, каким он сказал последнюю фразу. Может быть, я придираюсь к нему? Вся эта катавасия с проектами, конечно, вывела меня из себя. Вот я и прислушиваюсь с раздражением каким-то неуловимым интонациям его голоса. Что он сказал такое: Все правильно. Почему главный инженер должен разделять бредовые фантазии своего директора?" И тут я понял, где собака зарыта. Я до этой минуты даже не мог себе сам признаться, что проекты любомудрого захватили меня. Вскоре я имел с ним разговор. "Ростислав Николаевич, мне нравятся ваши дома. Была бы такая возможность, хоть завтра начал выпускать для них детали". "Я знаю. А что, если рискнём? Не останавливая конвейер, сварим новые формы, подготовим арматуру и запустим в отливку". На последней поточной линии. Рискуете, то вы. В конце концов, нам дали большой заказ на жилые дома, новые конструкции, и мы не вправе от него отказываться. Я с Васьным толковал, он обещал достать железных балок для форм, ну, хотя бы на первое время. Думаю, что не откажет мне и директор литейного завода. Меня вот что смущает. На наш счёт приведены миллионы рублей от совхозов, колхозов, различных организаций которым мы будем поставлять, и уже поставляем свою продукцию. Новые детали мы не можем им выдавать. Как вы понимаете, у них утвержденные проекты. Многие строительные бригады уже собирают из блоков и панели типовые дома, эти самые коробки, которые нам с вами так не по душе. Ну, на них-то свет клином не сошелся. С ними мы рассчитаемся. Они получат свои дома. А где мы найдем заказчиков на новую продукцию? Ну хотя бы десяток другой. И таких же солидных, как Вася. Максим Васильевич, я убеждён, что когда мы построим Васину по новым проектам посёлок, заказчики нас будут атаковать. Ведь русскому человеку всё нужно самому глазами посмотреть и руками пощупать. Да, до этого нам придётся обманывать государство и выплачивать рабочим и инженерам зарплату как за левую продукцию. И всё опять же за счёт плановой продукции. Да. Не завидую я вам. Не боитесь последствий. Кто боится ответственности, тот не может быть настоящим руководителем. но я боюсь, что вам недолго быть руководителем, если вы серьезно решили пойти на это. черт возьми, в конце концов не для себя же мы все это делаем.